откидывающий назад растрёпанные пряди седых волос, чтобы лучше напитать лоб целительной силой ветра и дождя. Она говорила: "Наконец-то можно дышать". Я оббегал намокшие дорожки, проведённые слишком симметрично по собственному вкусу, лишённым чувства природы новым садовником, которого отец мой спрашивал с утра, установится ли погода. С своими мелкими шашками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 Всегда бывала задачна и приходила в отчаянье. Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить её вернуться, именно голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей: "Батильда, иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк". В один из моментов, когда круговое движение её прогулки Периодически приводила её, словно насекомое, к освещённым окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликёры. Действительно, чтобы подразнить её, она вносила в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили её. Моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены,